Голова тридцать первая. Конечно, не успокоилась. Конечно, не простила. Только делала вид, чтобы его не расстраивать. А ведь это он должен быть сильным, а не наоборот. Григорий заказал ужин в ближайшем отеле и пошел к жене, сидевшей на улице на широкой резной лавочке. Вспомнил, как впервые услышал от нее заветные слова. «Люблю тебя». Они тогда занимались любовью в его квартире. Второй раз. Он внёс её с работы сразу после обеда, не желая терпеть до вечера. Просто сказал: "Я тебя хочу". И едва не завалил её на рабочем столе, услышав: "Я уж думала, не предложишь". В момент оргазма она прошептала долгожданное признание, а он затребовал сказать это много-много раз, словно не верил, словно боялся, что послышалось. На выходных он привёз Антона и Макара к ней домой на вечерний ужин. Поначалу было неловко, но её сын, спокойный, рассудительный парень, сумел поддержать разговор и утехамирил свою сестру, когда она вдруг встала из-за стола и вышла на балкон. Звонить отцу. Ты понимаешь, что он сейчас у нас дома? Старалась говорить тихо, но эмоции взяли верх. Повысила голос, и её было очень хорошо слышно. Пап, не отдавай маму чужому дядьке. Почему она решает? Почему не ты? Приезжай, пожалуйста. И заплакала. Успокоить её смог только Денис. Хороший парень. Диана Григорьевна принимала очень тяжело. Как он не старался, не могла простить ему то, что её привычной семье больше не существовало. Но потом всё как-то само собой наладилось. Она смирилась. И, по большому счёту, этому поспособствовал Макар. Он таскался за ней повсюду, звал её Ля-Ля-Дина и получил заслуженное прозвище «Братюня-Хвост». Они ходили вдвоём гулять, учили смешные стишки и говорить «ррр». Григорий обрёл идеальную семью. Вспомнился разговор с Денисом, поздним вечером, когда он приехал к ним домой и предложил переехать к себе. Парень отвёл его на балкон, прикрыл дверь и глядя серьёзно, совсем по-взрослому сказал: "Берегите маму". Конечно, Григорий от него этого разговора ждал. "Я хочу, чтобы вы знали, она очень скрытная, когда дело касается её здоровья. А ещё она не разрешала говорить нам о себе папе, когда болела. Почему он знал ответ, но хотел услышать версию парня? Потому что у него опасная работа и ему хватает переживаний. Она заботилась о нём, но у вас он посмотрел на Григория строго, словно хотел, чтобы тот объяснил его слова. Работа не опасная, а она всё равно ничего не скажет, если что случится. Я знаю. Я буду внимательным, и вы рядом. Мы все будем её беречь. После того разговора Денис его принял, как мужчину, как мужа, как друга. Но если её дети узнают, каким путём он разбил их семью, уже ничто не сможет наладить с ними отношения. Елена не скажет, а вот и я. Григорий пошёл к жене, но остановился у неё за спиной. Она держала возле уха телефон, и он услышал: "Привет, Илюха". Сердце замерло. Привет, Илюха. Привет. Звонила твоя красотка. О, уже не змея? Илья хохотнул, но потом спросил настороженно. А зачем? Исповедовалась. Чёрт, ну что за дура. Меня не хватило. Он явно был зол. Елена облегчённо прикрыла глаза, понимая, что Илья не собирается мстить. А ведь мог. Имел на это право. Ален, все нормально, Илюх. Не такая уж она оказалась и сволочь. Совесть у нее есть. Это плюс. Ты как? Пока не знаю, призналась она. Но ничего менять не собираюсь. Я люблю Гришу. Пусть даже он и интриган. Я понимаю. Илья, ты где сейчас? Еду. Куда не знаю. Возвращайся домой. Возвращайся домой. Катя там напилась, не случилось бы чего. Я пока не могу. Илья, ты теперь за нее отвечаешь. Теперь она твоя семья. У меня нет семьи. Так создай, и я тебя отпускаю. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Не разбивай сердце еще одной бабе. Какое-то время Илья молчал. Елена ждала. Наконец он произнес тихо. Спасибо. Елена отложила телефон, устало потёрла виски. Григорий решился, подошёл, сел рядом. Хочешь поговорить? спросил, беря её за руку. Я всё расскажу. Нет, покачала головой. Обсуждать твои поступки я не буду. Всё, что произошло, уже в прошлом. Я же в тебя влюбилась, а не просто так повелась. Какая ты у меня хорошая. Григорий обнял жену, она прижалась к его плечу. Я заказал еду. Вот за это спасибо, а то я собиралась идти в лес добывать нам пропитание. Неделя отдыха пролетела одним мгновением. Григорий уже было подумал, что всё наладилось и проблем уже не будет. Но тут объявилась его бывшая жена. Макар упорно лепил пельмени, смешивая пластилин с сорванной во дворе травой, пока Елена готовила ужин. Каждую пятницу они уезжали на дачу. В выходные выбирались на природу, устраивали пикники, отдыхали все вместе. Но так было и раньше с Ильей. А вроде и не так. Что-то светлое поселилось в сердце и приятно грело душу. Григорий отъехал в магазин, дети ещё были на учёбе, Антон собирался забрать Ингу от родителей. Елена проверила мясо в духовке и стала накрывать на стол, как услышала звонок в видеофоне. "Кто?" спросила удивлённо. "Ух, всех были свои ключи, а гостей не ждали. Пустите!" услышала она властный женский голос. Нажала на кнопку, включила экран. Эту гостью она не знала. "А вы кто?" Сейчас же впустите меня, я пришла к Грише. Елена разблокировала основные ворота, открыла входную дверь. В дом, оттолкнув её плечом, ворвалась высокая стройная женщина, обдав Елену запахом дорогих духов. Уверенно прошла в гостиную, по хозяйски огляделась. Вы, собственно, кто? Елена за ней еле поспевала. Незнакомка даже не потрудилась снять туфли на тонком высоком каблуке. Я "Где ещё жена?" заявила незнакомка. А "Вы жена?" Елена слегка пошевелила. "Вы?" Из кухни выскочил Макар, увидел нового человека и спрятался у Елены за спиной. "А, вы няня!" сделала вывод жена. Смерила Елену придирчивым взглядом. "Я хочу вас сразу предупредить, ищите новую работу. Я собираюсь сменить персонал". "Неожиданно". Первое, что пришло в голову «Что за бред?» «Потом догадалась. Бывшая я! Жена!» «Могу я узнать, как вас зовут?» «Стася, сделайте мне кофе!» «Ладно». Елена пошла на кухню варить самозванки кофе, предварительно прихватив Макара с собой. Стасия этого даже не заметила. «Стильная, холёная, властная!» «Что ж, у Григория очень неплохой вкус!» Личка кукольная, глазки с нарасченными ресницами, оленьи. Фигурка подтянутая, грудь высокая, а платье такое, что ещё немного и трусы видно будет. Елена заставила себя успокоиться, отогнать гадкое чувство ревности. Такая ведь и уведёт, проходили, знаем. Она не спешила возвращаться в гостиную, пытаясь вернуть себе невозмутимость. А вдруг и вправду проснётся в муже что-то? вспомнит прошлое, пожелает вернуть забытые чувства или незабытые. Ещё одной измены она не переживёт. В это время вернулся Григорий. Елена с чашкой кофе вышла ему навстречу. У нас гости, сказала, старательно скрывая волнение. Какие? Чья машина у ворот? Он поставил пакеты на пол, хотел её обнять, но Елена инстинктивно отшатнулась. Григорий нахмурился, но ничего не сказал. Это я! Выпорхнула из гостиной Стася и тут же повисла на его шее. Привет, Игрянок. Ты что тут делаешь? Григорий удивлённо смотрел на бывшую, с трудом расцепляя её руки. Зачем пришла? Милый, я соскучилась. Стася нехотя его отпустила, обиженно надула губки. Ну ты чего, тигрёнок? Я всё понял. Он осуждающе посмотрел на жену. Даже не думай. Да кто тебя знает, буркнула Елена, сделала глоток обжигающего кофе. Даришенька, Стася постаралась встать перед Григорием так, чтобы закрыть Елену собой. Что у тебя за странные отношения с персоналом? Персонал? Григорий удивлённо посмотрел на жену. Няня, представилась она. А что уж сразу неуборщица? Ну, это не солидно. У тебя что-то с этой няней? Не унималась Тася, пытаясь обратить на себя внимание. Какая няня? взорвался Григорий. Это моя жена. Это? Тася растерялась, но тут же взяла себя в руки. Ти грёнок не смеши. Это не может быть твоей женой. За словами следи. Зачем ты вообще явилась? Бросила семью у двухмесячного сына и тут пришла, как ни в чем не бывало. У меня была депрессия. Стасия изобразила отчаяние, но вышла очень фальшиво. Я не могла так жить. Ты не могла заботиться о ребенке? Зарычал Григорий. Елена поняла, что сейчас начнется скандал и Макар испугается. Оставила мужа разбираться с прошлым и ушла на кухню. Стой! крикнул Григорий ей вслед, но Елена даже не обернулась. Лицо резко обдало жаром, задрожали руки. Стася. Она даже пахла приятно, не говоря уже о том, что выглядела как богиня. Чёрное шёлковое платье обтягивало каждый изгиб её идеальной фигуры. Чёрные волосы уложены в крупные локоны. Такая хмурит любого мужика одним только взглядом. Не зная, чем себя занять, Елена взяла точильный брусок и принялась точить нож. И так соскучилась, распылялась Тася. Гриш, не сердись на меня, я была не права. Видеть тебя не хочу, гремел Григорий. Уходи и не возвращайся больше. Милый мой, пошла вон. И тут Елена подумала: "А что это она так просто сдаёт позиции?" Почему позволяет всяким девкам лезть в свою семью? Да какая бы это бывшая ни была красавица, Григорий ей не принадлежит. Вышла с кухни, медленно проводя лезвием ножа по точилке. Значит так, шагнула к Стасе, та отступила и испугалась. Это моя семья, и дети тоже мои. Но если захочешь видеться с сыном, приходи, я не против. Что вообще ты тут делаешь? Стася оказалась не робкого десятка. Быстро взяла себя в руки, взъерошилась, нависло над Еленой. Как ты вообще забралась в гречную постель, старуха? Григорий хотел было вступиться за жену, но она остановила его взмахом руки, в которой был зажат нож. Если сейчас ты не уйдёшь, растянула губы в хищной ухмылке, почесала лезвием шею. Стаси испуганно вздрогнула. "То я заставлю тебя твоими маникюрными ручками строгать себе гробик. Гриша, ты не мог жениться на этой ненормальной?" взвизгнула Стася, пытаясь отойти Елену. "Маг", с гордостью ответил Григорий. Ты больной, выкрикнула девушка, когда Елена словно ни взначай взмахнула ножом. Свихнулся совсем! Вали давай, Брушенка. Елена посторонилась, давая девушке путь к отступлению. Та нацелилась бежать к выходу, но Елена пошла за ней следом, прихватив с тумбочки телефон. Григорий подумал и пошёл за ними. Стася выскочила из дома, огляворачиваясь. Гриш, а помнись, Попыталась в последний раз, но, не получив ответа, быстро села в свою машину. «Пошел ты нахрен, дурак! Совсем с ума сошел на старости лет!» И поспешила уехать и взбизгнуть тормозами. Елена сфотографировала машину, набрала номер. «Привет, Илюха! Я тебе машинку сейчас сброшу. Дай гайцам на нее ориентировку. Пусть потормозят пару дней. Да и это бывшее моего нынешнего. Обидело меня, зла не хватает. Отлично. Спасибо. Всё, пока. Вы страшная женщина, Елена Васильевна. Григорий не скрывал, что доволен и немного удивлён. Отобрал у жены нож, обняла осторожно. Вас злить себе дороже. Да, я такая, гавнястая. Боже! Григорий закатил глаза. Что за лексикон? Зато по теме. На улицу выскочил Макар, побежал к ним по дорожке в одних носках, обхватил Елену за ногу, задрал голову и крикнул: "Мама, бинтики!"